глубоко вздохнув, Карл согласно покачал головой. Хорошо, я сделаю всё, что могу. Но по моему, моему разумению, с этим земным не всё так просто. Как бы это ни была ловушка. Помню, эта красная тряпка, на которую руководство бросило всё прямо с тамбишена в ЛДК. Но приказ есть приказ. Конечно, Карл, но постарайся не затягивать. Дело очень серьёзное. В случае удачи, возможно, ваша эвакуация вместе с семьей в Германию. Да, еще. Нужны документы на группу в пять-восемь человек без препятствий на упронетновение в Москву. Это почти нереально, но я попробую. Хорошо. Вы не против, если я у вас переночую? Я постиле вам в комнате дочери. На следующие сутки руководству АВДа была отправлена шифрованная сообщение следующего содержания: Шершин Улья.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 Жду дальнейших указаний. Шершень. Какую переполох у руководства ЦСК автора произвела эта телеграмма? Он себя, кажется, и прекрасно понимал, что после передачи таких данных ему дадут полный саулут действий по захвату Зимина или того, кто на данный момент скрывается под этим именем. Неопозже была получен ответ нашей программы. Улей, шершень. Сфотографировать и идентифицировать объект. узнать место содержания, произвести захват объекта, при необходимости возврат отвлекающий удар силами люффа. При невозможности захвата объект уничтожить. У